Глава 29. Но так как милость Твоя лучше, нежели жизнь, то вот жизнь моя, это сплошное рассеяние, и десница Твоя подхватила меня в Господе моем, сыне человеческом, посреднике между Тобой единым и нами многими, живущими во многом и многим. Да достигну через него, как достиг меня он уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним. Забывая прошлое, не рассеиваясь в мыслях о будущем и приходящем, но сосредотачиваясь на том, что передо мной, не рассеяно, но сосредоточено, пойду к победе призвания свыше и услышу глаз хвалы и буду созерцать красоту твою, которая не появляется и не исчезает. Теперь же годы мои проходят в стенаниях, и утешение мое — Ты, Господи. Ты мой извечный отец, я же не низвергся во время, строй которого мне неведом. Мысли мои, самая сердцевина души моей, раздираются в клочья шумной его пестротой, доколе не сольюсь я с Тобой, очищенный, и в огне любви Твоей.